Глава 44. Судьба. Пение Леонардо напоминало колыбельную, которая лёгким эхом отразилась от дверей и сполскалась вниз по деревянной винтовой лестнице. Наклонено сразу навалилась вялости апатия. Ему показалось, что он видит тихий лунный свет и безмятежную водную гладь. Его веки быстро тяжелели, как будто к Леонардо засыпал. Среди всех этих смутных ощущений он почувствовал странный, какой-то бесформенный и в то же время безразличный взгляд на свои сплинея. Калейно показалось, что его каким-то образом затянуло в духовный мир. Его захлестнуло ошеломляющее чувство дожавю, и клейн неожиданно пришёл в себя. Даже хорошее духовное восприятие и навыки когитации не помогли ему спастись от влияния полуночной поэмы. Однако клейн оставался спокойным и ничем не выдал своих эмоций. Скоре Леониарт перестал петь. И солыбка повёрнул голову. Думаю подать капитану заявку на лётню Фенапоттер. Как я могу выступать без аккомпанемента? Ха -ха, неудачная шутка. Я слышу, что они уже уснули. Черноволосый зеленоглазый ночной ястреб с внешностью Поэта шагнул вперёд и направился к двери, отделявшей их от похитителей и заложника. Он внезапно отвинул плечом и ударил возле дверной ручки. Дерево вокруг замка негромко хрустнуло и сломалось. Подобное удары требует точного контроля. Элионорs повернул голову и улыбнулся. Он засунул руку в пробитую удару и открыл дверь. Калеин, только что вышедший из ступора, был не настолько уверен в себе. Он сунул руку в кобуру, вытащил оттуда револьвер и провернул барабан, убедившись, что в любой момент сможет выстрелить. Когда дверь открылась, он увидел человека, спешившего на столе с пистолетом в его ног. Дробя емущина воцапение не потирал глаза, пытаясь встать. Бам! Леонардсколь знал вперёд и ударом кулака лешил пробуждающегося похитителя сознания. Колин тоже планировал войти, но вдруг что-то почувствовал. Он резко обернулся и посмотрел на лестницу. Снизу приближались шаги, вскоре стало ясно, что это человек без головного убора и в коричневом пальто, поднимающийся по лестнице на третий этаж, одновременно прижимая к груди бумажный пакет с хлебом. Внезапно он остановился, мужчина увидел перед собой металлический блеск, направленного на него револьвера. В его зеркалах отразился молодой человек в цилиндре, чёрном костюме и галстуке такого же цвета. Также в них отразилась прислонённая к перилам трость и самый настоящий револьвер. "Не двигайтесь, поднимите руки. 3, 2, 1". Тон Клейна был серьёзным, но расслабленным. Он держал револьвер обеими руками, пытаясь представить человека в качестве тренировочной мишени. Человек в коричневом пальто уронил пакет с хлебом и медленно поднял руки. "Сэр, это какая-то шутка или недоразумение?" Мужчина уставился на полёт, который клендер жёл на с плосковом крючке, и заставил себя улыбнуться. Колен самостоятельно не мог определить, был ли этот человек сообщником или простым жильцом дома, но ничем не выдал своих сомнений. И глубоким голосом проговорил: "Не пытайтесь сопротивляться. Через некоторое время кое-кто определит недоразумение, это или нет". В этот момент Леонард, покончив с похитителями, вышел и заметил мужчину на лестничной клетке. Он неторопливо проговорил: Значит, эпохители есть ещё один сообщник, ответственный за доставку еды. Услышав это, мужчина прищурился, внезапно дёрнул ногой и пнул пакет с хлебом, пытаясь не дать Клейну выстрелить. Не обращая на это внимания, Клейн хладнокровно нажал на курок, как будто на обычной тренировке в Тире. Бах. Из левого плеча мужчины хлынула кровь, он упал на землю и попытался скатиться на второй этаж, однако Леонард уже протянул руку к поручням и перепрыгнул через перила. Возглахнув, Стокем Леонардо брошился на мужчину. Человек упал в обморок, и Леонард вытер немного крови, которая на него брызнула. Поэт посмотрел на клейна и усмехнулся. Хороший выстрел. Вообще-то я пытался попасть по ногам. Уголок рата Колейна незаметно дёрнулся, когда его ноздри коснулся запах крови. Колейн обнаружил, что несмотря на отсутствие каких-либо улучшений зрения, слуха или осязания, Но после употребления зелья правитство он всё же мог видеть сквозь препятствия и слышать чужие шаги, что позволяло ему принимать правильные решения. Эта способность духовного восприятия Калиен задумчиво кивнул, наблюдая, как Леонард забрал усталопочников Трекенджел и затащил того в комнату. С револьвером и трястью в руках Клин вошёл в квартиру похитителей. Он увидел, как юный Элиот Уикрой проснулся от выстрела, выпрямился и медленно сел. Леонард надёжно связал троих похитителей верёвкой, которую они использовали против Фелиота. После этого вздолкал мужчина Вугл. Недостаток верёвки был восполнен брывками их одежды. Человека без сознания, которого Клейн подстрелил в плечо, перевязали, но Леонард не хотел пачкать руки, поэтому не стал извлекать пулю. "Тавые люди", Лёд запнулся от восторга, увидев эту сцену. "Да, ты прав. Очень тонкое наблюдение", Леонард ответил небрежно. Я не ожидал, что у этого ублюдка будут хоть какие-то зачатки юмора. Колен напустил револьвер и сказал Элиоту: "Смотря отнанятый вашим отцом. Вы можете считать, что мы службы безопасности". "А, в самом деле? Я спасён?" радостно прокричал Элиот, но при этом ещё не осмеливаясь делать резких движений. Было очевидно, что он многое перенёс за те несколько часов, когда был в жёстком похищении. У него уже не было той импульсивности, свойственной детям его возраста. Элеонор встала и сказала Клейну: С полицей свинец нади патрольных. Пои сообщает торговец табаком: "Я не хочу выходить с ребёнком и четырьмя идиотами. Я выглядеть претом как самый настоящий похититель". Колен, который в это время задумался о последствиях, кивнул. Он убрал свой револьвер, взял трость и пошёл к лестнице. Когда он спускался по лестнице, в голове появилось ноющее чувство, что он что-то забыл. Однако его отвлекли слова Леонардо, обращённые к элеоту. Не нервничай. Скоро ты увидишь в своём WhatsApp мать и старого дворянского клея. Почему бы нам не сыграть партию в квинт? Клен сдержал смех и вышел на улицу. Где с помощью прохожих нашёл двух патрульных. Они показывали ему значок департамента специальных операций. Вместо этого Клен использовал свою личность как члена профессиональной охранной компании и рассказал о случившемся. Что касается оружия, то об этом он вообще не волновался. Ещё позавчера Клен получил лицензию на владение оружием. Его заявка была ускорена, пройдя по специальным каналам. Полицейские приглянулись, и один из них ушёл, чтобы собрать подкрепление и сообщить обо всём семивикрой. Я другой последовал за Кленом в комнату похитителей. Порождав более 40 минут, Леонард незаметно дал сигнал Клену выскользнуть с ним из комнаты. "Поверь мне, идти в полицейский участок пост театра это время. Просто уйдём", спокойно объяснил ночной ястреб с поэтической внешностью. Поскольку Леонард дал понять, что возьмёт всю ответственность на себя, Клен не возражал и последовал за ним. 5 минут спустя возле здания, где находились похитители, остановилось несколько экипажей. Из них вышел старый доворянский кальеоса со своим тучным мастером-викроером. До этого момента он всё ещё был в оцепенении, ему казалось невероятным, что новости придут так быстро. Это было похоже на сон. Внезапно он услышал резкий щелчок и обернулся. Мимо проехала двухколёсная карета с открытыми окнами, Черноволосый зеленоглазый Леонард снова щелкнул пальцами. Проезжая мимо кареты кроея, Леонард закрыл окно, обернулся и посмотрел на Клейна. Он протянул правую руку и улыбнулся. Было приятно с вами работать. Я не думаю, что мы в таких хороших отношениях. Клейн вежливо покачал головой. Он совершенно не ожидал, что дело о похищении будет раскрыто так быстро. Ему оставалось только восхищаться способностями посторонних. Несмотря на то, что он сам всего лишь нетренированный по второстепенной девятой последовательности, парень смог сделать так много невероятных вещей. Этот торжественный жест примирения принят среди аристократов после того, как они искрестили мячи в бою. С улыбкой объяснил Леонард: "Я знаю. В Уклейна было много аристократов среди однокурсников". Он посмотрел в окно и нахмурился. "Разве мы не должны поговорить с мистером Клеем? Если он подумает, что это полиция спасла Элиота, наша награда уменьшится вдвое". А это Стоффонтов. Не было никаких сомнений в том, что это они предоставили информацию о местонахождении похитителей. Не обращай внимания. Для нас деньги не так важны, сказал Леонард, пожав плечами. Зато очень важны для меня. Колин заставил себя вежливо улыбнуться и сказал: "Многие поэты умерли рано от бедности". А Леонард усмехнулся. "Я полагаю, Элиот не станет лгать. Я могу сказать, что он сохранил некоторую часть своей невинности". Однако твоя доля будет невелика. Сколько я могу получить? немедленно спросил Клеин. Негласное правило, что половина награды передаётся госпоже Ряне в качестве дополнительного финансирования для команды. Остальные деньги будут разделены между всеми. Жаль, что вы не являетесь штатным сотрудником и получите только около 10% от оставшейся половины. 10 фунтов? Это тоже неплохо. Клеин притворился, что недоволен этим, после чего спросил. Но вас не беспокоит, что проснувшиеся похитители поймут, что они оказались под влиянием сил потустороннего? Похитители ни о чём не подозревают и будут винить духоту, из-за которой они задремали, и даже поверят, что песня им просто приснилась. Мы уже проверяли, уверенно ответил Леонард. Подозрения могут вызвать твои пули для охоты на демонов, но влечение мистикой будет вполне подходящим объяснением. Я понял, облекчённо сказал Клейн. Однако он продолжал чувствовать, что что-то забыл или упустил из виду. Вернувшись на улицу Золоутленд, Клен не стал ждать прибытия Кляе. Он пошёл к резиденции Олша и другим путём направился домой. По дороге он купил немного ковяденых оливок на ужин. Он приятно провёл время за едой болтая с братом и сестрой, тем не менее, у них был гость. Приходил рабочий, ответственный за сбор пенни за газовый счётчик. Стоял поздний вечер, когда они пожелали друг другу спокойной ночи и ушли в свои комнаты. Кален крепко спал, когда его разбудил нечто знакомое идущее снаружи. Он в замешательстве открыл двери, подошёл к спальне, в которой никого не было. Кален толкнул исцарапанную дверь и увидел пыльный стол. На столе лежала книжка с переплётом из плотной бумаги абсолютно чёрного цвета. Когда он подошёл, открыл тетрадь, у него возникло странное чувство дожевью. На странице, которую он открыл, был изображён человек, одетый в роскошную одежду и великолепный головной убор шут. Под шутом было написано строчка на гермесе. В целом, Рот, включая меня, сердце Клена хватил ужас, когда он внезапно заметил, что уголки губ нарисованного шота самостоятельно загибаются вверх. Он в шоке подскочил на кровать, и увидел, как сквозь шторы проникает тёплый лунный свет, коленом видел книжную полку, письменный стол и интерьер своей спальни и понял, что это всего лишь кошмар. Как пройдёт он знал, что отсыпывает вещами, поэтому и начал рыться в своих воспоминаниях. Внезапно Клен замер, потому что понял, о чём он сегодня забыл. Окай был погружён в пене Леонардо, он почувствовал бесформенное и безразличное внимание на своей спине. Ощущение того, что за ним наблюдают, отличалось от того, что Клен чувствовал при кагитации или опыте, который он испытывал при использовании духовного зрения. Это даже вызвало у него приступ дежавю. По словам капитана Дэнна, когда у меня возникает чувство дежавю, это вероятно означает Клення ожидона выпрямился и всё понял. Да, это тот дневник, дневник семьи Антигонов.